Глава 7. 17 августа 1987 года. Крым. СССР. Крымская погода безветрена и безоблачна. Жара стоит такая, что хочется только одного. Спрятаться в тенек, а лучше сразу в ванну, наполненную льдом. Но нет. Мы уже больше часа тащимся по местным дорогам в сторону одной из ведомственных баз отдыха, на которой и будут проходить наши сборы. Раз мы — автомобилист, то и шеф стоит над нами Министерство путей сообщения. Хотя нам ещё хорошо. Икарус-250, который ждал на выходе из Симферопольского аэровокзала, был с затемнёнными окнами и хоть и шумным, но всё таки работающим кондиционером. Как на этом палящем солнце чувствовали себя пассажиры обычных советских автобусов, легковушек или водителей грузовиков, не хотелось даже и думать. Наконец автобус подъехал к какому-то шлагбауму и через несколько минут затормозил возле трёхэтажного здания, похожего на гостиницу. Собственно, это и была гостиница, как потом оказалось. Водитель открыл нам багажное отделение, и мы, скоро разобрав вещи, дружной гурьбой направились в холл гостиницы. Там администраторы команды раздали нам ключи от номеров. Мне достался трёхместный с Виноградовым и Мухиным. Не иначе Асташов специально поселил в одной комнате всех троих а потом, когда суета после прибытия прошла, мы собрались в небольшом конференц-зале, во всяком случае, я бы назвал его так. «Итак, товарищи игроки, тренер, медицина и обслуживающий персонал», начал свою речь Александр Александрович. «Мы с вами приехали в Крым на сборы, а не на отдых. Хочу, чтобы вы это понимали. И это касается всех. Алкоголь на территории базы запрещен также для всех». Игрокам распитие грозит отчислением из команды, а всем остальным сначала выговором, а потом увольнением. И ещё раз повторюсь, это не отпуск, а важнейшая часть подготовки к сезону. У нас она и так проходит не так, как мы планировали, так что попрошу вас подойти к ней ответственно. Все всё поняли? Когда в ответ раздался а потом стих утвердительный шум из нескольких десятков голосов, Асташов продолжил. На время сборов у нас запланировали две контрольные игры с командами высшей лиги. Обе пройдут в Донецке, на льду тамошнего дворца спорта «Дружба». Первая игра у нас будет со «Спартаком», а вторая – с «Крыльями Советов». Домой в Свердловск мы вернемся 8 сентября. На этом все, товарищи. Сейчас у нас обед, потом тихий час, и в 16.00 первая тренировка. Илья. Спросил я у Бехина, когда мы с ним оказались на раздаче в столовой гостинице. Он сам попросил меня не называть его по имени-отчеству. Так что, несмотря на нашу, пусть и небольшую, разницу в возрасте, теперь мы с ним были на «ты». Я правильно понимаю, что лёд мы увидим всего два раза за 20 дней? Верно, маленькие радости крымских сборов. Почему-то очень многие тренеры тащат команды сюда, хотя играть в хоккей тут просто негде. Не понимаю, зачем это надо. Лучше бы в Свердловске это время провели. Вот сразу видно, товарищ Бякин, что вы не до конца понимаете, как устроен тренировочный процесс и подготовка к сезону. Вклинился в разговор не весь как, оказавшийся рядом с нами, высокий и худой, как палка мужик, наш новый тренер по ОФП, балабанов Олег Витальевич. Мы вас как следует загрузим на этих сборах. Потом уже в Свердловске... Игроки восстановятся, и к первому матчу будут свежими, как огурчик, и полными сил. Ну, не знаю. Я, как и большинство игроков, терпеть не мог все эти тренировки на земле и тесты всех сортов. Из всех нехокейных тренировок мне нравились только различные командные игры. Футбол, или так и не снискавший популярности в России Сипак-Токро, тайский волейбол ногами, который очень здорово развивает координацию и которые активно стали применять в тренировочном процессе в НХЛ во второй половине 20-х годов следующего века. Всё остальное – это сплошная мука. Особенно беговые нагрузки, которые и составили нашу первую тренировку в Крыму. Сразу после тихого часа мы всей командой направились на гаревые беговые дорожки, расположенные рядом с мини-стадионом, с небольшими деревянными трибунами и футбольным полем, а также с выгоревшей на жаре травой. Тренеры с Сташовым расположились в теньке под развесистыми деревьями, а игроки во главе с Балабановым отправились на дорожки. «Давайте, товарищи, 10 кругов!» — объявил он и показал пример, побежав впереди. «Ну, началось!» — как-то даже траурно произнес оказавшаяся рядом со мной тёзка Семёнов, наш основной вратарь. «Вот обязательно нам эти круги, проклятые, наматывать именно пожаре!» Семенов! Тут же раздался голос Асташова. «Я всё слышу! Меньше болтай! Не порть мне, молодёжь!» Вратарь обречённо вздохнул и побежал, как и все мы. После этой пробежки, которую мы проделали скорее в прогулочном темпе, настал черёд челночного бега, а потом ещё много различных беговых упражнений. Бег на прямых ногах, спиной вперёд, скорестный шаг, многоскоки и подскоки а на сладкое, когда уже все были в мыле, еще 4 километра. «Убил бы этого козла!» Сквозь зубы процедил защитник Александр Карцев, один из самых возрастных игроков. Ему было уже 33. Серьезный возраст для советского хоккея. «Я сейчас сдохну!» В это время длинная цепочка игроков растянулась вдоль всего стадиона, и Балабанов, как и тренерская позиция, оказались на другой стороне футбольного поля. «Саня, а я тебе сколько раз говорил, чтобы ты меньше курил?» – откликнулся нападающий Василий Татаринов. В отличие от Карцева, на которого было больно смотреть, он держался молодцом, хотя всего на год моложе. «Да пошёл ты, Вася, сам знаешь куда!» – прохлепел Карцев. «Сам-то дымишь, как паровоз!» «А я не ты! На меня куриво почему-то меньше влияет!» Слушая, как припираются мои партнёры по команде, я удивлялся тому, как сильно изменился спорт высших достижений за какие-то полвека. В 30-х годах следующего века было немыслимо, чтобы спортсмены себя травили чем-то подобным никотину или неумеренно употребляли алкоголь, что сейчас практически в порядке вещей. За время нашего полета из Свердловска я вдоволь наслушался о вечном конкуренте хоккея в футболе и про нравы, царящие там. Как-никак, все мы варились сейчас в одном большом котле под названием «Советский спорт», и его знаковые персоны были у всех на слуху. Из всего услышанного мне больше всего запомнилось то, что я узнал о Фёдоре Черенкове, звезде московского «Спартака», который, со слов моих партнёров, отличался невероятным талантом и при этом такой же невероятной любовью к выпивке. Да не сыграет Черенок на чемпионате Европы, если наши туда отберутся, конечно. Его Лобановский просто не возьмёт. Ему нужны двужильные, типа того же Заварова или Литовченко. А Черенков пьёт как не в себя, и физика у него никакая», говорил Игорь Лукиянов, сидевшему рядом с ним Мартьянову. «Илья, если ты не разбираешься, то лучше помолчи. Все знают, что у Чернышова проблемы с головой. Он то играет, то в психушке лечится. От этого и все беды. «Ну, ты прав. Лобановский его, конечно, в команду не возьмёт». «Но то, что он бьёт, это факт?» – не унимался Лукиянов. «Ну, факт, да». «В общем, странное дело. Вроде бы эти люди должны понимать, что здоровье – это вместе с талантом их главный актив, но нет. Пускаются во все тяжкие. Я в очередной раз сам себе дал обещание в любом случае не вступать на эту дорожку, что бы ни случилось» в конце концов оторваться можно будет после окончания игровой карьеры. Она же короткая на самом деле. Даже если мне повезёт и всё пойдёт как надо, я буду играть в хоккей ещё лет 20, максимум 25. И за это время надо успеть обеспечить не только себя. После ужина у нас состоялась вторая за день тренировка, на сей раз не на стадионе, а в зале, и она была уже повеселее. Минимум упражнений на выносливость, а вместо них Ганбол. Асташов оказался большим поклонником включения игровых видов спорта в тренировочный процесс. И именно потому, что они улучшают командное взаимодействие и, как будут говорить в будущем, внутрикомандную химию. Всё-таки для нас это в большей степени способ расслабиться. Но и то, что в играх, отличных от хоккея, зачастую задействованы совсем другие группы мышц. Или они, мышцы, хотя бы работают совсем в другом режиме, чем когда мы на льду. Всё это важно и очень полезно. Первая половина сборов пролетела, как будто и не было её. За это время нам дали всего два выходных, которые мы с подачей Асташова провели в общекомандных мероприятиях, не связанных с тренировками. За этим громоздким словосочетанием скрывался сначала старт парусной регаты в Севастополе, который был тренировочным перед чемпионатом страны. Его мы совместили с экскурсией по городу. А вечером Осташов каким-то чудом договорился с яхтсменами, и нас как следует прокатили на маленьких, но юрких парусных суденышках. Это было моё самое яркое внехоккейное впечатление с тех пор, как я попал в это время. Солёные брызги чёрного моря в лицо, ветер, парус над головой и девушки. Мне с Женей Мухиным повезло, и нас с пассажирами взял к себе на борт чисто женский экипаж. Один из немногих во всем Союзе. Галя, Инна и Юля, как они представились, были очаровательны. Настолько, что мне один раз даже пришлось отвернуться, чтобы скрыть реакцию молодого организма на красивых женщин. Всё-таки нынешнему мне всего лишь 16, и девушки у Саши Семёнова ещё не было. Ну а вторым мероприятием стало посещение Елтинского дендрария, или по-официальному Никитинского ботанического сада. Честно сказать, этот сад стал для меня большим сюрпризом, я никак не ожидал увидеть в Советском Союзе такое буйство совершенно нетипичных растений. Но что поделать? Видимо, такова судьба большинства спортсменов высших достижений. Спорт, соревнования и тренировки отнимают у нас слишком много времени для того, чтобы получилось стать по-настоящему разносторонней личностью. Да, среди нас встречаются и настоящие интеллектуалы, как без них. Но в основной своей массе... «Спортсмены за пределами своих компетенций очень ограничены». Эта мысль пронеслась в моей голове с такой яркостью, что я твёрдо решил брать пример с лучших и посвящать хотя бы часть свободного времени самообразованию. В конце концов, это будет полезно и в послехокейной жизни, которую я хотел посвятить не только трате честно заработанных денег, но и чему-то полезному. А потом настало 25 августа, и мы, погрузившись во всё тот же «Красный Икарус», отправились в Симперопольский аэропорт. Час на автобусе, потом ещё час на Ту-154, интересном, но громком самолёте с тремя двигателями в хвосте фюзеляжа, и вот мы в Донецке, где мы провели два дня за ледовыми тренировками и вечером 28 августа вышли на лёд местного дворца спорта «Дружба». 28 августа 1987 года. Донецк, СССР. Дворец спорта «Дружба». Контрольная игра между командами высшей лиги «Автомобилист» Свердловск и «Спартак», Москва. 3856 зрителей. Хоть эта игра и была контрольной, или, как ещё такие называют, товарищеской, но разница между местечковыми командами из Свердловской области и «Спартаком», занявшим в прошлом розыгрыше шестое место в высшей лиге, была огромная другое движение, скорость принятия решений и концентрация. Сразу видно, что эта команда совсем иного уровня по сравнению не только с нашими прошлыми соперниками, но и с самим автомобилистом. Если в высшей лиге чемпионата такой накал борьбы, то нет ничего удивительного в том, что моя команда в предыдущем розыгрыше заняла последнее, двенадцатое место, одержав всего три победы при пяти ничьих и 15 поражениях. Да ещё и с разгромной разницей заброшенных и пропущенных. 57-103. В первом периоде моя тройка толком не успела ничего сделать. В этот раз мы формально являлись третьим звеном, и у нас было всего четыре смены, две из которых получились очень короткими, буквально по 20 секунд каждая. Единственным положительным моментом стала моя игра на вбрасываниях. Я снова не допустил ни одной ошибки. Но за эти смены я понял одну очень важную вещь. В высшей лиге чемпионата СССР нельзя играть в полноги. За любые осечки или недоработки я буду моментально наказан. Особенно в матче с таким противником. Как-никак большинство игроков «Спартака» в разное время играли или играют прямо сейчас в сборных страны, в молодёжной или в первой. И среди них есть и чемпионы мира, и чемпионы Олимпийских игр, и игроки, имеющие за плечами опыт суперсессий, или выступление на Кубке Канады. Нельзя с таким соперником играть спустя рукава. Никак нельзя. К первому перерыву мы горели 0-3. Две шайбы забил Виктор Тюменев, чемпион Олимпийских игр и первенства мира, а ещё одну, совсем молодой защитник, Владимир Малахов. Этого игрока я помнил. В будущем его ждёт долгая и славная хоккейная жизнь с победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и отличная карьера в НХЛ, вершиной которой станет финал Восточной конференции в сезоне 2003-2024. В том самом году, когда моя Тампа выиграла первый кубок Стэнли и обыграла на пути к своему триумфу Филадельфию с Малаховым в составе со счётом 4-3 в серии. «В общем так, дорогие товарищи игроки», — обратился к нам Асташов в перерыве, — «я вами недоволен». «Очень сильно недоволен. Понятное дело, что у вас сейчас ноги чугунные на фоне нагрузок, но это не оправдание. У них тоже. Думайте быстрее. Какого хрена вы так долго возитесь с шайбой? Три, четыре, пять касаний, прежде чем принять решение. Это много. Непозволительно много. Играйте быстрее! Дима, Попов, ты какого черта завозился с шайбой в углу, когда нам первый гол забили?» «Не зная, что с ней делать и видишь, что тебя накрывают?» «Так выброси её из зоны. Пробросы вбрасывания в нашей зоне – это в любом случае лучше, чем то, что ты сделал. Завозился, растерялся, попал под силовой, а потом пас и гол!» «Играйте быстрее. Я ещё раз вам говорю. И не бойтесь упрощать вашу игру. Не надо мудрить. Все меня поняли?» «Мы поняли, Александр Александрович» ответил за всех капитан команды Кутургин. «Хорошо. Теперь к нашему пионер-отряду и его вожаку. Семёнов, хватит сопли жевать. Ты что-то слишком задумчивый и медленный был. А через это всё звено, как варёное, играло. Ты можешь лучше и намного. Соберись и играй. Нечего их бояться и перестраховываться. Иногда можно и нужно рисковать». Ну, рисковать так рисковать. Сами напросились. На часах 2.11 и вбрасывание в средней зоне. Один из игроков Спартака поторопился и залез вовне игры. Асташов посмотрел на меня и коротко бросил: Лукиянов, Семенов, Виноградов! Налет! Я вслед за своими партнерами выскочил на площадку и занял место в левом круге вбрасывания. Пара секунд, и игра возобновилась. Я снова выиграл вбрасывание и отбросил шайбу каменскому. А он отдал Виноградову, но тот, едва получив его, тут же потерял. Его обокрал нападающий «Спартака» Виталий Прохоров, который тут же вошёл в зону. Я бросился исправлять ошибку Стаса, но Прохоров успел отдать передачу в центр нашей зоны раньше, чем я его накрыл. Получивший передачу «Спартаковец» обыграл Лукиянова и бросил. Вернее, попытался. Его клюшка предательски сломалась, и вместо молодецкого щелчка шайба еле-еле заскользила по льду. Ее тут же подхватил Карцев, мгновенно оценил ситуацию и дал мне на ход под чужую синюю линию. Я же рванул, что было сил, оторвался от мешавшего мне Прохорова и выкатился один на один с вратарём Спартака. Времени у меня оказалось предостаточно, так что я притормозил перед самым пяточком, а потом, несколькими быстрыми движениями, разложил Сергея Голошумова на льду, и издевательски послал шайбу в ворота над лежащим передо мной вратарём. А потом попал в объятия игроков-автомобилиста. Наша первая шайба получилась в некоторой степени курьёзной, её соавтором стала сломанная клюшка. Но везение — такая же часть игры, как и всё остальное. До конца второго периода пять минут. Мы со Спартаком обменялись заброшенными шайбами, и пора снова выйти на лёд. Мы сменились по ходу матча. Илья Бякин расчётливо поддержал шайбу за нашими воротами и дал нападающим необходимое время. Пас на Мухина. Женя выводит шайбу в среднюю зону, а потом отдаёт за спину на набравшего ход Игоря Лукиянова. Тот входит в зону «Спартака», оглядывается по сторонам и отдаёт пас за ворота «Спартака», где шайбу принимаю я. Доли секунды на принятие решения и я, не глядя, отдаю пас назад. Туда, где, по моим ощущениям, должен быть сейчас Стас. Чуть её не подвело. И мой правый крайний в касание бросает с кистей. Галашимов отбивает, но на добивании первый Лукиянов. И он забивает. «Это было очень хорошо», – склонившись между мной и Игорем, говорит Асташов, когда мы оказались на скамейке. «Отличный пас, Саша». «И Игорь. Отличная игра на добивании». «Молодцы». Середина третьего периода. Только что защитник Спартака сыграл высоко поднятой клюшкой, и мы в большинстве. Я встаю на точку, обыгрывая своего оппонента, и шайба оказывается у нашего защитника Игоря Мартемьянова. Тот отдает ее направо Кутыргину, который на позиции четвертого нападающего. Тот подкатывается на пару метров, а мы с Лукьяновым создаем трафик перед воротами, перекрывая вратарю обзор. Кутургин замахивается и Нападающий Спартака ложится под шайбу, но замах ложный, и Виктор отдаёт обратный пас на Мартемьянова. Бросок и перекладина. Как же обидно. Шайба улетела в заградительную сетку, и судьи вынесли вбрасывание в среднюю зону. Наша спецбригада провела на льду всего секунд 20, так что Осташов не стал нас менять. И я снова встаю на точку. Вбрасывание. Шайба у Котергина, тот отдаёт на Лукиянова, и мы входим в зону. Игорь держит её у себя несколько секунд, а потом набрасывает на ворота. Я опережаю защитников, подставляя клюшку и... Очередное попадание в перекладину. Ну что за невезение! Игра в итоге закончилась со счётом 3-5. Мы проиграли, но остались довольными. Если бы не провальный первый период, то результат был бы другим. Но счёт на табло. Потом был полуночный рейс в Симперополь и наш Икарус. На базу мы попали уже под утро. Сил хватило только на то, чтобы помыться и упасть на кровать. Но утро у нас не было запланированной тренировки, и я надеялся выспаться. Но нет. С утра меня разбудил один из администраторов команды и сказал, что меня хочет видеть главный тренер. Пришлось вместо сна приводить себя в порядок и идти в номер гостиницы, который Асташов превратил в тренерский штаб. Постучав в дверь и услышав разрешение войти, я открыл дверь. Первый раз я видел Асташова таким. На главном тренере буквально лица не было. К тому же он сидел за столом и нервно перебирал бумаги. Кроме него в комнате находился ещё один мужчина, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Я вежливо поздоровался, и Асташов встал из-за своего стола. «Саша, познакомься с Вячеславом Ивановичем Старшиновым председателем Федерации хоккея РСФСР». Странно, почему он представил этого легендарного игрока именно так. «Вячеслав Иванович был на нашей вчерашней игре и хочет с тобой поговорить». «Приятно познакомиться, Саша», — сказал мне Старшинов и подал ладонь для рукопожатия. «Я очень впечатлен твоей игрой и хочу предложить тебе перейти в «Спартак». Я уверен, что в нём ты сможешь развиваться как хоккеист. И попадёшь не только в основной состав клуба, но и в молодёжную сборную. Что скажешь?» «Москва, Спартак, сборная», — промелькнуло в тот момент у меня в голове. «Это ли не то, к чему я стремлюсь?» Я глубоко вздохнул и ответил.